Глава, 53. Илья. Я молча смотрел, как уходила Майя, как она медленно растворялась в серых красках вечернего летнего дня, и вот уже окончательное ее силуэт было не различить среди больших дождевых капель, которые обрушивались на землю. В воздухе повисла пыль, с озера взлетели несколько уток и помчались куда-то в сторону. Молния так и сверкала на мрачном небе, А я стоял в одиночестве посреди улицы и не мог понять, почему все так сложилось. Этот сон снился мне уже не первый раз, и постоянно я просыпался в холодном поту, только видел не яркую улыбку Майи, а белый потолок своей комнаты. Удивительно, но тоска по ней грызла сильнее, нежели тоска по льду. Нужно было как-то отвлечь себя, перестать думать о том, что добровольно отпустил девушку своего сердца. Да, это сложно, но кто сказал, что жизнь легкая штука. Вечером, когда Орлова уже улетала, я поехал на Ледовый. Нет, не играть, а посмотреть, как там Коля. Вдохнуть прохладу прошлого, атмосферу, которая когда-то помогала мне отвлечься от всего. Пока ждал окончания тренировки, зашел в соцсети Ярской и залип на видео с Майей. Она репетировала с тренером. Передвигалась, подобно птице, по залу. Ее движения были такими легкими, словно девушка стала частью музыкального трека. Я не мог оторвать от нее глаз. Красивая. Больше, чем красивая. «Ну и что ты тут завис?» — раздался над головой голос Вани. Я сидел на лавке в холле и со стороны, наверное, выглядел полным идиотом, который любовался картинкой с экрана мобильного. Мне кажется, мои губы растянулись в тоскливой улыбке. «А ты?» Убрав телефон в карман, я поднялся на ноги и посмотрел в сторону зала. «Пошли, посмотрим тренировку. У меня нет желания. Зато у меня его хоть отбавляй!» Ваня закинул мне руку на плечо и практически силой затащил в зал. Мы уселись в середине трибун, хотя могли бы занять первый ряд, мест было достаточно. «О, один на один!» — банальная отработка. Пожал плечами я. «Я что-то переживаю за Колю». Пожалуй, эта тренировка действительно смогла отвлечь меня от мысли о Орловой. Она выглядела немного... странной. Упражнения один на один часто практиковали во время занятий. Выставляли конусы вдоль бортиков, создавая так называемый коридор. Задача нападающего в этом случае – проскочить в узком пространстве, и если шайба вылетела за его пределы, он проиграл. Все лавры достаются защитнику. Вот только сегодня конусы поставили чересчур близко, настолько, что шансы на победу уменьшились сразу на 90%. «Коля не проскочит мимо защитника», – прокомментировал Ваня. «Я тоже это понимал, хотя в принципе это было возможно» если имеешь определенный уровень мастерства и желание разорвать всех на клочки, включая защитника. «Зачем Васильич это делает?» — не унимался Сотников. «Тот чувак в два раза выше и шире Коля. «На игре не выбирают, против кого гнать шайбу», — вздохнув, ответил я. «Но это не игра?» «Пока не игра», — подчеркнул я, припоминая свои изнурительные тренировки как долго искал метод обходить соперников и как научился следить за коньками других игроков. «Но это...» — прошептал Ваня. «Слишком. Не находишь?» Я видел, как Коля разогнался, и как они с номером 10 едва не столкнулись лоб в лоб. Команда заревела, словно бешеные кони, явно радуясь поражению новичка. Кажется, они его не взлюбили. Но Коля все равно не сдавался. На пятый раз, когда уже никто не верил в него, мальчишка схитрил, сделал двойную дугу, проскользнул мимо защитника, затем догнал шайбу и закинул ее в ворота. Это было реально круто. Настолько, что будь здесь зрители, они бы стали аплодировать. Однако вместо похвалы в зале воцарилось молчание. Больше никто не смеялся над новичком, но и никто не дал ему пять. Хоккей — это командная игра, правда, на льду сегодня не было команды. Дождавшись окончания тренировки, мы с Сотниковым вышли на улицу, и пока он ходил за кофе, я опять полез в карман, вытащил телефон. Пальцы сами нашли фотки Майи, видео с её танца. Моя бы воля, я бы уже сидел в самолете, который летит в Москву. «Скажи честно!» — Ваня возник передо мной совершенно неожиданно и мне пришлось убрать телефон обратно. «Ты порнушку смотришь, что ли?» «Да, братишка, ты такой догадливый. Надеюсь, там красотку-блонду отымели во всех позах. И даже больше». Я взял картонный стаканчик из рук друга и сделал большой глоток, ощущая вкус не самого отменного кофе. «А что насчет тебя?» «Блондинки меня не интересуют». «Конечно!» С усмешкой ответил Ваня. «Тебя интересует одна брюнетка, в которую ты втрескался!» «Она скоро выиграет приз и уедет в Америку!» С грустью сказал я, усаживаясь на лавку у входа в Ледовый дворец. «Если ты так ее хочешь, то зачем отпустил?» Сотников плюхнулся рядом, разглядывая вечернее небо. «Сегодня оно было не таким красивым, как в те дни, когда мы с Маей гуляли, держась за руки!» Даже у неба не было причин улыбаться. «У меня нет выбора». «Завязывай», — толкнув локтем меня в бок, сказал Ваня. «Ты хоть сказал, что днями и ночами пускаешь слюни на ее задницу?» «Скажи я ей об этом. Она бы не поехала». «Не факт. Факт или нет, есть такие вещи, которые человек должен принимать осознанно, а не под давлением розовых очков». Я поставил стаканчик с кофе на лавку. Всегда ли в этом автомате продавался шлак? Или дело в моем растражении? «О, да», — театрально покачал головой Ваня. «Уж ты у нас ничего импульсивного не делаешь». «А я здесь при чем? «А кто бросил хоккей из-за брата?» «Кто пошел выяснять отношения с нариками, которые тебя потом пырнули ножом?» «Это ли не розовые очки?» «Твою мать, Илюша!» Сотников чуть наклонился ко мне и посмотрел так, словно он был гуру этой жизни, а я заблудившимся идиотом. «Долго ты собираешься играть в мученика? Не надоело еще. «Ты мне предлагаешь лишить ее шанса на будущее?» Я подскочил с лавки, сжав кулаки от злости, ведь знал, что Ваня прав, притом во всем. Ничего не менялось от моих глупых шагов назад, но я знал и другое. Орлова не должна из-за меня менять свои цели. Она всю жизнь рвалась на большую сцену. Многое готова была отдать, чтобы уехать в Америку. Если я встану на ее пути, все испорчу. Никто не имеет права раскрашивать черными красками чужие мечты. Я предлагаю тебе взять клюшку и выйти завтра на лед. Я предлагаю написать Мае, что ты, черт возьми, запал на нее и не хочешь, чтобы она уезжала. «Сидеть на попе ровно — последнее дело, понимаешь?» Я хотел ответить, что все прекрасно понимаю, и что едва сдерживаюсь от этих самых действий. Мне требовалось больших усилий не побежать в тот день за Орловой, а затем не позвонить ей, не помчаться в аэропорт, хотя я знал даже время вылета. У меня медленно кромсалась душа, которую Майя собрала по кусочкам. С моих губ сорвался тяжелый вздох, Наверное, это был вздох безысходности. Дверь ледового шумом распахнулась, и на площадку выскочил Коля. Брови сведены на переносице, губы дрожат, а руки, кажется, так крепко сжимали лямку рюкзака, что аж костяшки пальцев побелели. Он подбежал к мусорной урне и пнул ее, затем заорал матом на всю улицу. «Эй, эй!» Подскочил Ваня, вырастая между мальчишкой и несчастным баком. Полегче, друг! Пошло бы все! Да-да нафиг этот хоккей! Я подошел к нему и внимательно посмотрел в лицо мальчишки, который так рывался на лед некоторое время назад. Так легко сдаешься? спросил я, засунув руки в карманы джинсов. Они ненавидят меня! взвыл малец. Он обошел Ваню и сел на лавку, широко расставив ноги. Его плечи медленно опустились, словно у Коли больше не осталось сил идти против ветра, который то и дело возникал на его пути. «Они тебя травят!» Сотников тоже сел на лавку и участливо посмотрел на мальчишку. Я видел, что друг начинает злиться. «Они говорят гадости о моем отце! Они такие уроды!» Прошипел Коля, его губы дрожали. «И ты готов сдаться?» Я встал напротив ребят, устремив взгляд к вечернему небу. И вдруг заметил самолет. Белая птица стремительно пронеслась над нами, оставляя красивый след. На самом деле, я никогда не верил в эту детскую забаву с загадыванием желаний. Но сейчас почему-то закрыл глаза и представил, как Майя меня обнимает. Это было самое невероятное желание, которое я хотел отправить к звездам. «А что я могу? Идти против всех?» — крикнул Коля, возвращая меня из собственных мыслей. «Есть такие ситуации, когда ты либо бежишь, несмотря на боль в ногах, либо уходишь. Другого не дано. В таких ситуациях плевать на окружающих, плевать на все. Главное — забить шайбу в ворота». «Они не дадут мне забить шайбу!» — с грустью сказал Малец. «Они даже выбросили мои вещи в мусорку. А я...» «Чёрт! Не хочу об этом говорить!» «А ты все равно забей!» Я постарался улыбнуться, потому что хоккей никогда не был легким видом спорта. Он мог запросто сломать человека, а мог сделать из него легенду. Теперь я понимал это. Жаль, правда, некоторые вещи мы осознаем слишком поздно. «Но...» — воспротивился Коля. «Выходи на лёд и играй. Каждый день тебя будут задирать». И единственный способ заставить их заткнуться — это показать крутую игру. «Несложно выйти на лед, со вздохом произнес я. «Сложно заставить людей вокруг поверить в тебя». Коля ничего не ответил, а я вновь посмотрел на небо. Белая полоса пропала так же быстро, как и Мая исчезла из моей жизни. Я все больше тосковал по ней.